Часть вторая. Глава 1 Михаил прислушался. Шаги приближаются из тоннеля напротив тяжелые. От них слегка подрагивают земля и стены. Пистолет в руках показался игрушечным. Азазель втолкнул его в небольшую нишу. Вся стена в таких кавернах. Оба затаились и прислушивались к приближающимся шагам. Бионакит успокаивающе кивнул из щели шагах в десяти сзади. Тяжелые шаги перешли почти в грохот, словно под ними трескается от тяжести земля. «Это Леонард?» — спросил Михаил шепотом. «Похоже!» — прошептала Зазель. «Или один из его миньонов?» Плечи Михаила зябко передернулись. «Какой же тогда сам Леонард?» Пригибая голову под низким сводом, в пещеру вышел очень грузный исполин на толстых, как у слона, ногах. Остановился. и со вздохом облегчения выпрямился во весь рост, сматриваясь перед собой крохотными глазами в узких щелях между скалами скул и каменными навесами над надбровных дуг. Михаил с дрожью отметил, что в ширину гигант почти такой же, мощно раздвинутые плечи толстые, как столетние деревья, длинные руки, почти достающие до пола, ноги короткие, грудная клетка шириной с туранскую возвышенность. Азазель торопливо крикнул, «Эй, приятель, мы пришли к Леонарду! Это наш дружище, он позвал нас на помощь!» Гигант молча всматривался в них, наклонив огромную, как башня танка, голову с остатками сломанных рогов. Михаил видел краем глаза, как Бионакит покинул свою нишу и неслышно начал скрадываться вдоль стены, приближаясь сбоку к гиганту. После долгой паузы, пока гигант раздумывал над словами Азазеля, в пещере мощно громыхнуло. «А ты кто? Я тебя где-то видел». «Вместе благородный Эль пили? спросила Зазель дружелюбно. «Я тоже что-то помню». «А, мы тогда с Самигиной были в гроте. Я ее убалтывал на грех, помнишь? А ты вломился, тоже ее искал». Огромная грудь демона стала шире от прилива внезапного гнева. Серое лицо потемнело, из узких щелей глаз брызнул багровый свет, словно в черепе с горящих углей смахнули пепел. Страшный рев заставил подпрыгнуть. «Да кто был ты?» «А ты еще сердишься?» — спросила Зазель невинно. «Ты же сам мне весь кайф обломал. Мы квиты». Демон пошел на него широкими, но медленными шагами. Земля каждый раз вздрагивает. Со свода сыплется пыли мелкие камешки. Михаил бросил быстрый взгляд на Зазеля. Тот чуть пригнулся и не сводит с демона пристального взгляда. На лице сосредоточенное выражение. Просчитывает какие-то будущие действия. Демон, как понял Михаил, из-за огромной массы недостаточно быстр и поворотлив. А Зазель явно это знает, если в самом деле встречался. Сейчас провоцирует намеренно. «Погоди!» — крикнула Зазель. «Давай решим, как надо. Ты же с Леонардом? Где он?» «Давай серьезнее, я не шучу. Вам нужно остановиться. Нельзя захватывать этот мир. Ты разве не понимаешь, что это же посягнуть на дело самого Творца?» Демон проревел тем страшным голосом, от которого Михаилу хотелось присесть и закрыть ладонями уши. «Нет никакого Творца! Его кто-то видел после Дня Творения? Теперь есть только мы, те, кто осмелился поднять выпавшую из его рук власть!» Азазель крикнул. «Он не оставил этот мир!» Он просто не вмешивается». «Вы все умрете», — пообещал демон. «И что?» — сказала Азазель. «Не пощадишь?» «Нет», — ответил демон после короткого раздумья. «Ой», — сказала Азазель, — «как жалко». Демон выпрямился во весь рост. За его спиной развернулись огромные кожистые крылья. На каждом по огромному когтю на суставе. Михаил зябко повел плечами. По кромке крыльев нехороший блеск, словно смоченный ядом. А это значит, его смертное тело может погибнуть от одного удара таким крылом. «Молодец!» — пробормотала Зазель. «Сзади никто не подкрадется. Но зато еще больше замедлил скорость. Начали?» Он выстрелил. Михаил сжал автомат крепче и ударил длинной очередью. Но с ужасом видел... что хоть крупнокалиберные пули со страшной силой бьют в грудь и голову демона, но отскакивают, высекая крохотные злые искорки. Рядом яростно закричала Зазель. Руки его замелькали с такой скоростью, что Михаил увидел только смазанный блюр. Демон мощно взмахнул крыльями и ринулся на них, раскрыв ужасающую пасть и растопырив лапы с когтями размером с ножи. А Зазель молниеносно сменил обойму. Поднял пистолет обеими руками и выстрелил несколько раз. Демон закричал страшным голосом. Михаил увидел, как в бочкообразной груди возникают отверстия. Еще три выстрела, и пол черепа монстра снесло, как ударом из полинской дубины. Михаил ощутил толчок в плечо со стороны Азазеля, а тот прыгнул в другую сторону. Демон тяжело рухнул на то место, где оба только что стояли. Однако начал с глухим ревом подниматься, то были страшные крылья. Азазель трижды выстрелил в упор. Тело дернулось и рухнуло, загребая землю когтями, а огромные крылья бессильно распластались по земле. «Чем ты стрелял?» — крикнул Михаил. Он задыхался от волнения. Сердце едва не выпрыгивает из груди. Даже дым пахнет, как благовонные масла. «Я этого парня в самом деле знаю», — ответила Азазель. «Кто, по-твоему, ему рога?» Издали прокричал Бионакит. «Тревога!» Пол в пещере задрожал снова, но теперь часто и тревожно. Михаил ощутил, как вся кровь бросилась в голову с такой силой, что зашумело в ушах. Азазель окинул соратников быстрым взглядом. Михаил напуган, но сосредоточен. Бианакит отошел в сторону и прижался спиной к стене, вдвинувшись в нишу. Лицо по-прежнему бесстрастное, словно в самом деле грубо и по-мужски небрежно высечено из гранита. Солдат делает то, что положено. Ибо если бы страх спасал, зайцы стали бы бессмертными раньше всех трансгуманистов. "Это он", сказал Азазель и, вздохнув, добавил. "Но ну, последний бой". Грохот шагов нарастал. Михаил держал автомат на изготовку, готовый стрелять моментально, как только демон появится из тоннеля. Азазель присел и чуть раздвинул руки, словно готовится схватиться в рукопашную. Михаил вздрогнул, и Из пещеры вышел и разогнулся во весь исполинский рост обнаженный до пояса языческий бог, что-то вроде Аполлона. Такими нечестивые эллины изображали своих кумиров. Прекрасный торс с широкими выпуклыми пластинами мускулов, широкие мускулистые плечи, красивая посадка головы, рельефный, в пластинках мышц живот, лицо смуглое, глаза большие, красивые, с длинными ресницами, короткая бородка. А из курчавых волос торчат два небольших рога. Но Михаил не мог оторвать взгляд от третьего, что красиво блестит серебром и торчит прямо над олбом. Вокруг всех трех рогов красуется корона из чистого серебра. Сам Леонард выглядит прекрасным и величественным, а то, что ниже пояса, весь в густой шерсти и стоит на копытах, не слишком портит впечатление. Для язычников смесь с животным не важна. У них все боги с животными совокуплялись так же просто, как и с людьми. Азазель сказал быстро. «Леонард, никто из нас не против шабашей, где ты, царь и бог. Подросткам и неотягощенным интеллектом взрослым нужны казино, ночные клубы и черные мессы. Это же так по-бунтарски и против законов. Им нужно давать выход, и общество дает. Но когда казино начинают усиливаться, их закрывают». Леонард посмотрел на него свысока. На красивом лице отразилась задумчивость. Азазель, проговорил он приятным бархатным голосом. Тебя трудно понять. Эти люди сами жаждут тьмы. Мы лишь идем навстречу. Люди всегда склонны к тьме, крикнула Зазель. Но человек поднимается с постели, зажигает свет и начинает работать. Нельзя все время бунтовать, иначе мир рухнет. На лице Леонардо появилась доброжелательная улыбка. Зазель, только не говори, что тебе хочется зажечь свет и начать работать. Азазель сказал со злостью. «Нет, конечно, никому трудиться не хочется, но все работают, потому что надо. А кто слишком уж уговаривает бросить работу и только развлекаться, тех изымаем, чтобы других не портили». Леонард покачал головой. «Азазель, эти праздники плоти идут из тьмы веков. Я всегда их вел и всегда буду, и ничто не остановит». «Ошибаешься», — сказал Азазель. «Новый мир, новые правила. Мишка, заряжай». Михаил не понял, при тут «заряжай», если полные обоймы и даже патрон в патроннике. Но сбоку прогремели частые выстрелы со стороны Бианакита. И он сам тоже выпустил длинную очередь, держа в прицеле мушки голову леонардо Звякнула и закрутилась на рогах серебряная корона. Пистолет Бианакита бабахнул громче, и корона слетела, с силой ударившись о стену, уже измятая и потерявшая форму. Леонард взревел, лицо стало багровым и страшным. Глаза засверкали оранжевым огнем, а грудь с треском раздулась. Михаил дернулся, когда кожа демона стала красной, как раскаленный металл, и от нее пошел жар. «Ничто не изменилось», — прорычал Леонард почти нечленораздельно. «И не изменится». Азазель присел на корточки и, перекосившись, зачем-то поливал Леонарда из пистолета-пулемета снизу. Бионакид отшвырнул пистолет и двинулся на Леонарда с десантным ножом в руке. Тот с диким ревом пытался поддеть на рога, однако то ли шкура у Бианакита непробиваемая, то ли сам из камня. Но его лишь швырнуло о стену, а там вскочил и ринулся на противника с таким напором, что Леонард хоть и не отступил, но остановился, окружив себя темным облаком нечистой магии. Наносил короткие но сильные удары в голову Бианакита. А тот старался уклониться. Сам прыгал из стороны в сторону с ножом в руке, угрожая ударом. Михаил заорал злобно. «Да что ты за тварь!» Он расстрелял всю обойму, но демон, в прошлом языческий бог, даже не обратил внимания. Азазель вытащил из сумки тяжелое ружье с коротким стволом, прицелился в спину Леонарду. «Ничего не изменится, говоришь?» Выстрел грохнул неожиданно громко. Азазель отшатнулся, едва удержав оружие. Темное дуло вспыхнуло, как при электросварке. Леонард выгнулся в спине, резко обернулся. На исходившемся лице отразились боль и ярость. Михаил едва разобрал слова в его зверином рыке. «Пожалеешь!» Горящие безумным бешенством круглые глаза резко сузились. Михаил шагнул вперед, загораживая Зазеля. Тот торопливо вкладывал в ствол второй, такой же толстый патрон. Леонард, наклонив голову, ринулся на нового врага, готовый всадить длинный острый рог. У Михаила похолодело в животе, когда представил, как туда с силой войдет рок и высунется со спины, ломая позвонки. Бианакид прыгнул демону на спину и молниеносно вонзил лезвие в шею точно так, как убивали в Риме приговоренных казни солдат. Михаил попятился от Леонарда. Тот вздрогнул. Глаза стали снова огромными, но колени подломились, и он тяжело завалился лицом вниз. «Прекрасный удар!» — с трудом выдохнул Михаил — еще не веря, что все решилось так быстро. «Быстро и чисто!» «Другим его не убить», — коротко пояснил Бианакид. Азазель торопливо упрятал странного вида ружье. Лицо уже сияет. Сказал весело. «Можно, можно. Четверо хранителей неба с их огненными мечами всегда могли. Но эти толстые жирные свиньи спят там у себя в Брие». «Не такие уж и толстые», — возразил Михаил. «Что теперь?» «Леонард из средних», — сказала Зазель с энтузиазмом. «И завалили его достаточно легко. Это внушает надежду». «На что?» «Обойма разрывных бронебойных», — пояснила Зазель, — «хватило на всю Араву. Простые патроны и пара гранат не в счет. А у нас в багажнике еще и запасной гранатомет с полным боекомплектом. Правда, далековато. Зачистите эту пещеру. У Бианакита в сумке пара мощных мин». Одной хватит все эти яйца расплескать в вонючую жижу. Поторопитесь, уже начинают шевелиться». Бианакит молча вытащил из рюкзака небольшую металлическую коробочку. «Уходите». Азазель кивнул Михаилу. «Он догонит». «Поспешим».